Глава шестая. «Да вы серьезно? Чего вы от меня-то все ждете? Не хочу я вешать себе на шею эту арабу малолеток. Особенно в свете того факта, что формально я взрослый наследник рода, а они — дети. Да с меня их роды и кланы три шкуры спустят, случись с ними что? Впрочем, даже если бы не это, я не хочу с ними возиться». Я вновь пробежался взглядом по лицам, и что-то меня насторожило. Не так смотрят на смертника. Кто-то переминался с ноги на ногу, кто-то теребил футболки, кто-то задирал подбородок, когда встречал мой взгляд. Причем эта мелкая возня наблюдалась только среди парней. Девочки стояли спокойно и просто ждали. Тренер нас не торопил, а я все больше убеждался, что изначально неверно оценил ситуацию. Судя по их поведению, должность старосты большинству одногруппников реально желанна. Я, правда, не понимаю, почему они в таком случае молчат. Зато я могу слегка позлорадствовать, зная, что совсем уж большую свинью я своей ответкой человеку не подложу. Наглость первого знакомства, конечно, простительна, особенно в стенах академии. Но если есть удобная возможность подколоть в ответ, почему бы и нет? «Предлагаю кандидатуру господина Терлака Таджуан», — сказал я. Рыжий шалопай мгновенно выскочил из толпы, как заводная игрушка из коробочки расправил плечи и преданно уставился на наставника. М «Да, хреновая ответка, он явно рад. А вот остальные глянули на меня, кто с неодобрением, кто с завистью, а кто и с неприязнью. Да что такого-то? Сами же молчали». И кстати, молчат до сих пор. Больше никто не вызвался. Раз больше желающих нет, господин Таджуан утвержден высокой должности старосты, ехидно заявил наставник. Мои поздравления, староста второй группы первого курса Академии магии. Благодарю! Склонил голову Терлак. А теперь десять кругов вокруг полигона. Бегом! взревел тренер. Я сорвался с места вместе со всеми. Физподготовка ничем особо не запомнилась. Бегали, выполняли стандартные упражнения, снова бегали. Скорее всего, наставник просто хотел увидеть наш уровень подготовки. После пары ко мне подошел новоявленный староста. — А с вами выгодно дружить, господин Раджат! Терлак до чопорно склонил голову в строгом соответствии с этикетом. Правда, при этом он не удосужился спрятать сияющую насмешливую улыбку. «Чем выгодны дополнительные обязанности?» — приподнял брови я. «Репутация, дополнительные очки при поступлении на профильное обучение, статус, более широкие контакты и связи» — развернуто объяснил он. «Профильное обучение» — это он третий курс имел в виду, похоже. Первые два курса Академии считаются младшими, и обучение на них обязательно по закону для всех магов страны. По факту, младшие курсы — это просто старшая школа для магов. Обучение по всем магическим специальностям начинается только с третьего курса Академии, и туда берут далеко не всех. «И почему тогда за эту должность не бились?» — удивился я. «Господин Раджат!» Вы слишком привыкли к своему статусу, хмыкнул он. Где вы видели молодые роды, лезущие вперед древних? А, вот оно что. Мало того, что я из древнего рода, рядом с которым большинство родов и кланов одногруппников не котируются, так я еще и наследник рода. Они формально дети. Мы можем быть какими угодно нищими пограничниками, но сам по себе возраст рода дает нам очень многое. Это общепринятое правило приемов, и, похоже, оно распространяется далеко не только на официальные мероприятия. Из всех одногруппников лишь Сидхард в таком же выгодном положении. Остальные так или иначе мне проигрывают. Ах, Надо же было так все усложнить. Мне казалось, что этикет моего мира очень похож на этот. Ну, то есть он похож, да, но и отличий хватает. И об этом нельзя забывать. «Благодарю», — кивнул я, принимая объяснение. «Раз уж так сложилось, господин Раджат, позвольте мне в благодарность за услугу предложить вам свою дружбу». На этот раз Терлак полноценно поклонился, и иронии в его словах и жести не было ни на грамм. Таджуан довольно молодой род, им всего около тысячи лет. У них только-только шакти формируются, наверное. Зато они обитают в окрестностях столицы и являются стержнем одноименного клана. И влияние этого клана сложно переоценить. Три из четырех самых популярных в Индийской империи газет принадлежат клану Таджуан. Это я не упоминаю про журналы, популярные брошюры, комиксы и так далее. Любые СМИ в стране ассоциируются с Таджуан. Глупо отказываться от такой дружбы. Да и нравится мне этот шалопай, что уж тут. «Понимаю», — кивнул я. все таки на ты и по имени?» просиял мальчишка конечно терлак улыбнулся я шахар парень явно смаковал прежде запретное для него имя а ты уже выбрал себе клуб да чтоб вас всех еще и клубы это ереси сюда добралась мода на клубы в старших школах и специализированных лицеях пришла из японии у них вообще пунктик на постоянной занятости что детей что взрослых Страсть к работе от рассвета до заката у них мало кто перенял. Зато эти дурацкие клубы вошли в обиход всех престижных учебных заведений в большинстве стран мира. Разве что Российская империя вроде пока не поддается. «Нет», — ответил я. «Надо определиться до конца первой декады», — нахмурился староста. «Что будет, если не выберу?» — прямо спросил я. Все-таки вылететь из Академии Магии на младших курсах невозможно. Мне, правда, было интересно, как ректорат заставит подростков участвовать в этой затее. За каждый месяц, когда студент провел в клубе меньше 30 часов чистого времени, оценки тестов, идущих в рейтинг успеваемости, будут снижены на 20%. Явно процитировал казенный текст Терлак. «То есть прощай, свобода». Мысленно перевел я. Чтобы иметь право на свободное перемещение, нужно на каждом тесте набирать не менее 8 баллов из 10 возможных. Заранее срезав 20%, набрав необходимый минимум, все еще можно. Но ты лишаешь себя права на ошибку. Рано или поздно получишь 7 баллов. И сиди в Академии месяц безвылазно. Жестоко, но действенно. «А ты готовился?» — подколол я. «Шахар, откроет тебе тайну», — заговорщическим шепотом сообщил Терлак. «Почти каждый из наших одногруппников мог бы прочитать тебе свод правил Академии и лист прав и обязанностей старосты наизусть». «Все готовились. Это только вам с господином Сидхарт. Должность староста неинтересно, А любой из остальных студентов был бы счастлив оказаться на моем месте». Понятно, кивнул я и машинально спросил. Еще чем-то порадуешь? А как же? С энтузиазмом кивнул староста. Через полгода декады начинается турнир. А, забытые боги, дайте мне сил выдержать этот детский сад. Еще суток не прошло с момента поступления в Академию, а я уже скоро дни начну считать до окончания этого цирка. «Что за турнир?» — обреченно осведомился я. «Турнир среди всех учащихся младших курсов. Защитные костюмы, артефакты, индикаторы — все по высшему разряду, как на мировом турнире одаренных. И правила такие же. Сначала отборочная, потом финальная часть. Победитель получает приз». «И участие, конечно, обязательно», — хмыкнул я. «Конечно!» После физподготовки в расписании было окно, чтобы студенты спокойно успели принять душ и поесть. Я направился в общежитие. Когда обошел угол какого-то вспомогательного здания, увидел неприглядную картину. Худенькая девочка в форме первого курса стояла на коленях с вывернутой за спину рукой, а над ней нависли трое здоровых парней. Один удерживал девочку в таком положении, двое других — Выступали группы поддержки. «Так что решила красотка?» — хохотнул их лидер. «Добровольно к нам присоединишься или начать убеждать?» Я ускорил шаг. Парни заметили меня, насторожились, но девчонку не отпустили. Все трое были неуловимо похожи, черноволосые, очень смуглые, с крупными грубыми чертами лица. А денег попроще и не заметишь в толпе, разве что их габариты внушали уважение. Особенно для шестнадцати лет. Квадратные шкафы выше меня почти на голову. Не самый выдающийся показатель. Встречал я и более крупных людей, но на фоне хрупкой девочки это бросалось в глаза. Первый магический ранг у всех. Явно простолюдины. И, похожи из самых низов общества, как бы не вчерашние мелкие уличные преступники. Первый курс, разумеется. Ну да, это не только по форме понятно. До второго с такими привычками рядом с аристократами просто не доживают. «Кто такие?» — жестко спросил я, остановившись в двух шагах от них. «А ты кто такой?» — скипел их лидер. Вместо ответа я накинул ему на шею магическую удавку. Лидер захрипел, и его подручные в испуге отшатнулись. Тьфу, они противники. Расслабившиеся и оттого оборозевшие шакалы только и могут что слабых девчонок запугивать. Парень инстинктивно пытался руками ослабить удавку, как если бы это была обычная веревка. Разумеется, нащупать тончайшую магическую струну, и подцепить ее у него не получилось. Возможность кое-как дышать я ему оставил, но именно что кое-как. За пару минут не сдохнет, но и дернуться толком не сможет. Для наглядности этого хватит. Девочка тем временем отползла в сторону на пятой точке, так и не поднявшись с земли. Меня зовут Шахар Раджат, наследник древнего рода Раджат. Холодно представился я. Повторяю вопрос. Кто такие? Парни побледнели. Даже самые тупые гопники не могут не знать, что аристократ вправе убить на месте любого простолюдина за оскорбление чести и достоинства. Нам это с рук сойдет далеко не всегда, но вот эти подробности уже знают не все. Шарат Сигашт представился самый сообразительный и поклонился. Джериш Динет представился второй. А этот... Я кивнул на главаря, который все еще хрипел в моей удавке. Курт Даярам представил его сообразительный. Благодарю, машинально кивнул я. Все-таки от воспитания не так просто избавиться даже там, где оно не к месту. Вон как вытаращились на меня все трое. «Так, слушайте меня внимательно», — продолжил я. «Мне ваши бандитские разборки в целом глубоко безразличны. Но если кто-то из вас еще раз осмелится приблизиться к этой девочке, убью и буду в своем праве», — я доходчиво излагаю. Парни побледнели еще больше и часто закивали. Причем даже этот, судавка, и то попытался было кивнуть, но у него предсказуемо не получилось. Он таким маневром только голову себе мог отрезать, если бы все-таки ухитрился настолько резко дернуться. — Ты в порядке? — спросил я девочку, не выпуская из виду парней. — Да, господин Раджат, благодарю вас, — тихо ответила она. Девочка поднялась на ноги. С достоинством, насколько это было возможно изобразить трясущимися руками, она отряхнула одежду и встала за моим плечом. Свободно, бросил я парням и отпустил удавку. Парни с места развили неплохую скорость. Могут ведь, когда хотят. Держу пари, никто из них на подготовки и близко подобных результатов не показывает. Я повернулся к девочке. А неплохо на девушках смотрится университетская форма. Даже на этой худенькой мелкой девчонке длинная синяя юбка в пол и более светлый приталенный пиджак сидят очень хорошо. В спортивной форме ее наверняка за мальчика принять можно. А тут смотри-ка, даже характерные женские изгибы подчеркнуты. Прически только ей не хватает. Какая-то хитрая коса до лопаток на фоне разнообразия и сложности корон, которые я видел в академии, не впечатляет. Девочка молча, опустив глаза, стояла рядом со мной и ждала. Присмотревшись, я заметил, что одна рука у нее висела плетью, а вторая была напряжена и сжата в кулак. Понятно, больно, но старается при мне свою слабость не показывать. В целом похвально, но именно сейчас слегка неуместно. — Еще раз, — по возможности мягко сказал я. — Ты в порядке? Только не надо врать. — Хорошо, господин Раджат, — склонила голову девушка. — У меня рука болит. Сильно. — Дорогу в лазарет знаешь? — Конечно. — Иди. Будут снова проблемы с этими шакалами, обращайся. Благодарю вас, господин Раджат. Девочка глубоко поклонилась и тут же убежала, прямо в припрыжку. И широченная длинная юбка ей в этом нисколько не помешала. Ну, хоть у кого-то сегодня будет хорошее настроение. Тагорха Три задумчиво смотрел на тренирующихся студентов. Окна кабинета ректора выходили как раз на основной полигон. Огромное пространство, разделенное на сектора, было занято пятью группами первокурсников. Еще вчера Тагор имел совершенно другую должность, а сегодня вдруг превратился в куратора Академии Магии. Он не был преподавателем и никогда не имел склонности учить, но приказы не обсуждают. Сказано присмотреть за юным наследником Раджат, он присмотрит. А что с легендой прикрытия лично ему не повезло, кого это волнует? Дверь за спиной Тагора открылась, впуская хозяйку кабинета. Мужчина обернулся. Он впервые видел перед собой мага девятого ранга, и ощущение, идущей от нее мощи, надо признать, впечатляло. — Госпожа Мехта! — склонил голову в приветствии он. — Оставьте, господин Хатри! — небрежно кивнула женщина. Нам с вами предстоит тесно сотрудничать. Давайте сразу проще. Ректор села за свой стол. Тагор занял место напротив нее. — Скажите, господин Хатри, — неторопливо начала женщина, — вам не показался странным нынешний состав студентов младших курсов? — Вы имеете в виду почти десяток наследников? — едва заметно улыбнулся Тагор. — Именно. — Я не знаю привычной вам статистики, — пожал плечами мужчина, — но догадываюсь, что это многовато. — Мягко сказано, — усмехнулась ректор. — Из моей памяти я здесь двадцать лет работаю. Даже четыре наследника на первых курсах — это из ряда вон. — В этом году их семь. Трое на первом курсе четверо на втором. Да и ваше появление... Уж не по этому ли поводу ИСБ направила к нам одну из лучших своих ищаек? — Вы мне льстите, — мягко улыбнулся Тагор. — Поясните мотивы вашего перевода к нам, — нейтрально поинтересовалась ректор. Личный приказ господина Кышори неопределенно покачал головой Тагор. — Большего я и сам не знаю. Женщина недоверчиво прищурилась, но приняла к сведению. После таких слов любые дополнительные уточнения были неуместны. «Хорошо, вернемся к наследникам», — сказала она. Я подняла архивы. Семеро наследников на младших курсах никогда не было. Но шестеро были. Лет пятьдесят назад и пятеро были пару раз еще раньше. Так что у нас очередной рекорд. Но не то, чтобы совсем уж невероятен. «Гениальное поколение. В принципе, так бывает». Женщина повела плечами и неопределенно покачала головой. Было видно, что эта ситуация ей очень не нравится. «Я прошу вас взять их всех на особый контроль», — добавила ректор. «Именно вы, куратор боевой подготовки младших курсов, вам проще всех будет искать к ним подход». Как-то не так, Тагор представлял себе работу куратора. Зачем ему искать подход к детям, пусть даже формально уже совершеннолетним? Они здесь всего лишь учатся, причем не по своей воле. Воспитание, равно как и общение с ними, не входит в круг обязанностей куратора ни одного направления. Просто присмотреть можно и издалека. Сближение имеет смысл только ради доверия. Зачем ему их доверие? — Чего вы опасаетесь, госпожа Мехта? — прямо спросил Тагор. — Мне не нравится столь внезапный наплыв, — вздохнула ректор. — Их слишком много, и я не понимаю, почему. Но это мое личное восприятие, и оно, по большому счету, не имеет отношения к делу. Академия в любом случае должна обеспечить безопасность студентов, И к наследникам всегда особое внимание. Их будут прощупывать, их будут провоцировать, их будут пытаться выставить в негативном свете. Дети — это дети, там все проще. А наследник — полноправное лицо своего рода, особенно если это наследник рода или клана. Если мы позволим нанести им ощутимый вред, репутация Академии рухнет вместе с ними мужчина внимательно выслушал ректора но ничего интересного она не сказала все это звучало как попытка на ходу подвести хоть какие то аргументы под несформировавшееся толком предчувствие хорошо я присмотрю за ними кивнул тагор будьте осторожны господин хатри внезапно добавила ректор очень внимательно и осторожно что то грядет что то крайне мрачное и связанное с ними Тагор внимательно посмотрел на женщину. Она была действительно напряжена и чего-то всерьез опасалась. Однако внятных аргументов у нее при этом не было. Знакомая картина. «Вы интуит?» — поддавшись порыву, спросил он. «Такие вещи не доверяют посторонним. Да что там посторонним, даже в собственном роду далеко не все знают. «Есть ли среди родичей интуиты?» «Но только в этом случае ее опасения будут иметь серьезный вес». «Да», — кивнула ректор, «если ваше присутствие я склонна считать скорее благом, то наследники — это однозначно проблема». «Благодарю за доверие», — склонил голову Тагор. «Сложно переоценить подобную угрозу, если ее чувствует интуит». Таким людям незримо помогает родовой камень. Ощущать неприятности для себя или своих родичей — это в пределах нормы, а вот предчувствия, касающиеся других родов, — большая редкость. Только в очень серьезных ситуациях родовой камень подскажет что-то относительно чужаков. Последний раз, когда интуиты били тревогу по всей империи, был накануне мировой магической войны гор невольно перевел взгляд на окно где-то там тренируется мальчишка ради которого его сюда отправили и он один из этих семи наследников